Глава 74. Разумеется, приказ о переводе Корсо так и не пришел. День, когда генеральный прокурор и председатель суда смогут договариваться о перемещениях копов, наступит нескоро. Шли месяцы, а Корсо оставался на своем месте, то есть на своем стуле в управлении по борьбе с наркотиками. Чтобы вести расследование, ему приходилось работать на итальянский манер, во второй половине дня вешать пиджак на спинку кресла и исчезать. В этой подпольной деятельности он пользовался одним преимуществом. В сентябре управление по ценностям обратилось в полицию с просьбой обнаружить новых подозреваемых, поскольку сами они собирались сосредоточиться на фальсификаторском аспекте расследования. И именно Барбара Шометт, Она же Барби, ставшая прошлой весной шефом группы, унаследовала дело. Вместе с Барби они заново просмотрели длиннейший список врагов советски, всех, кого судья унизил, наказал, изувечил во флёри. Они также постарались разузнать о предполагаемых преступниках, которых он мог сдать тюремщикам или копам, и пришли к тем же выводам, что и тюреш. Ни один молодчик из списка не смог бы выдумать такого. Корсо поинтересовался и новым биотипом советский, современным искусством. Не умудрился ли он достать какого-нибудь коллегу, галериста или коллекционера до такой степени, чтобы тот загорелся ярой жаждой мести? Разумеется, нет. Рынок произведений искусства – это, конечно, не мир мальчиков из церковного хора. Но от него до идеи найти серийных киллеров, разгуливающих по кулуарам парижской международной ярмарки современного искусства или базельской выставки-ярмарки, расстояние столь гигантское, что никто не мог бы преодолеть его. Осень свалилась на них неожиданно, и, несмотря на отсутствие результатов, Корсо в конце концов свыкся с новой концепцией. Кто-то хотел скомпрометировать Собески, убивая несчастных девиц и подсовывая улики. Эти улики, прямые или косвенные, обнаруженные в кильваторе художника, можно рассматривать как пунктирную линию, проведенную мстительным убийцей. Использование нижнего белья, как при убийстве вопитонев. Узлы, напоминающие технику Сибари, которую Собески практиковал на протяжении 20 лет. Образ действий, ведущий Гоя, его кумиру, и, разумеется, сами жертвы, любовницы подозреваемого. С этим сценарием Корсо соглашался с большой неохотой и даже с отвращением. Такая промашка любого копа вогнала бы в депрессию. Иногда он цеплялся за спасительное противоречие, коим являлось убийство Марка Гварньери. Но в конечном счете, почему бы не вообразить, что убийца последовал за Собески, как сделал он сам, и не убил по дороге мелкого дилера, воспользовавшись теми же методами. Когда Корсо чувствовал, что его нейроны окончательно изнемогли в борьбе с этой теорией, то переключался на Собески фальсификатора. Тут доказательства множились. Парни из Управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей отрыли во флюри тетради с эскизами и даже картины, которые наглядно доказывали, что Собеский всегда стремился подражать старым мастерам, в первую очередь его учителю и кумиру Франсиско Гойе. Были также обнаружены Жбурки и Августина Арагонская. Великолепно скопированные знаменитые полотна испанского мастера. Копы также нашли на антресоле в доме на улице Адриэна Лисена, сваленные в кучу подделки. Картины, в которых свойственные Гои и Лейд мотивы складывались в новые сюжеты. Собески действительно воплотил свою мечту стать реинкарнацией художника-дьявола. Судебная полиция занялась и временем, непосредственно последовавшим за освобождением Собески. Бывший арестант сказал правду. Он провел три года в реставрационной мастерской на улице Клер в 7 округе, где столкнулся с химическими проблемами, связанными с восстановлением старых красок. По словам владельца мастерской, когда Собеский уходил от него, для него уже не осталось технических трудностей в создании подделок. Управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей сумело разобраться и в финансовых делах художника. Его доходы не соответствовали его уровню жизни. Пусть он и котировался очень высоко, за некоторые свои траты Собеский отчитаться не мог. Он заплатил наличными за фабрику в Сент-Уан. Откуда взялись эти деньги? От продажи поддельных картин, разумеется. И вот в этой весьма специфической области защитники культурных ценностей обломали себе зубы. Никакой возможности узнать, например, сколько фонд Чапи заплатил за «Пинтурас Рохас». Подобные организации защищены профессиональной тайной, к тому же испанцы не горели желанием кричать на весь мир, какое состояние они выложили за фальшивки, сфабрикованные бывшим зэком. Попытались выяснить подпольные связи с собески, но опять-таки безрезультатно. Невозможно определить, как художник сбывал свои фальшивки и по какой цене. Без сомнения, у него были сообщники, галеристы и другие посредники. Обычно утверждалось, что картина досталась по наследству или находилась в частной коллекции, или даже на чердаке замка. Но было крайне сложно, а то и невозможно пройти по всей цепочке до ее начала. В случае с Собески никто даже не знал, сколько именно подделок ему удалось продать. Разумеется, в его записях не было ни единой цифры, намекающей на этот маленький бизнес. Кстати, человек, не имеющий мобильника, хорошо разбирался в том, как не оставить ни малейшего следа. Копы и не стали особо упираться рогом. Достаточно Пентурас рохос чтобы доказать, что Собески – фальсификатор высшего уровня, а опосредовано, что в момент убийства Софисы Рэй он находился в своей мастерской. Анализ памяти его печи подтвердил постоянную активность в ту ночь. Корсо буксовал на месте. Его воротило от всей этой истории. По ночам ему снился Гоя, рисующий свои кошмары на стенах «Квинта дель Сордо». Потом образы путались, и это уже был Сабески, пишущий на стенах своей камеры. А в конце, как бывает в сонной муте, уже сам Корсо оказывался за решеткой в окружении вопящих лиц Софисы Рей, Элен де Мора, Марко Гварниери. Мертвецы умоляли отомстить за них, найти убийцу, дать им покой. Но Корсо был взаперти, он ломал ногти о стены и орал, пытаясь заглушить терзающие его голоса призраков. Он просыпался с криком, мокрый от пота, с комом в желудке. В такие моменты он думал о Клаудии Мюллер. От адвокатессы ничего не было слышно. Однако все последние месяцы он надеялся на ее звонок. Он сам тысячу раз порывался связаться с ней. Но что ей сказать? Во время их краткого знакомства ему было показалось... Но что именно ему показалось?